Часть первая. В Ялту, 1980. Глава 1. Инга, это же случай. Нечаянная удача. Лето казалось бесконечным. Странно, что обычно короткое ленинградское лето растянулось, как резинка, через которую прыгают девочки. И я совершаю неуклюжие ленивые прыжки из одного дня в другой. Дни как будто бы заняты. Но на работе слишком тихо. Некуда применить мои способности освобожденного секретаря комсомольской организации. Звучит так, как будто бы запорхали в воздухе словечки типа «ярость», «нетерпимость», «оголтелость». Нет, на самом деле я друг и защитник моих подопечных, учащихся ПТУ, и еще организатор их незатейливого досуга. Никаких собраний, где пробирают за ничтожные проступки. Моим учащимся хорошо со мной, а мне с ними. Они моя гордость. Едешь по городу и видишь плоды их ученического труда. Вот там клумбы с узором из тюльпанов и нарциссов, а там яркие пышные кустарники. Это они создали такую красоту на своих многочисленных практиках, а сами всего этого не видят. Разъехались по своим далеким уголкам. В летние месяцы коридоры училища пусты, Шаги отдаются гулко, в кабинете неуютно, холодом тянет от непрогретых стен. А домой ведь не хочется, там пасмурно, и некому развеять эту хмурь. Не получилось у нас с мужем быть солнцем друг для друга. Развлекаюсь телевизором. С утра до вечера идут передачи про нашу Олимпиаду. Увы, не все большие мастера прибыли в Москву, политика. Мало кому в мире нравится наше вторжение в Афганистан. И поэтому объявлен бойкот Московской Олимпиаде. А на экране упоение. Радость, достижений, победы. Этим спортивным праздником мы все наслаждаемся и обсуждаем необыкновенное для нас, советских зрителей, грандиозное представление открытия Олимпиады. И вот уже улетает наш ласковый Мишка, талисман этой Олимпиады на связке воздушных шаров ввысь, и там, в голубой бездне, пропадает. У тех, кто на стадионе, захватывает дух от неотвратимости конца любой сказки. Слезы льются рекой по обе стороны экрана. Завершилось такое мощное событие этого лета. Душа просит продолжения праздника. И моя подруга Марина утаскивает меня в Ялту. «Представь, мой дядя говорит, мол, дорогая племяшка, Могу послать тебя в лучшую гостиницу города Ялты. В гостиницу Ялта. Короче, сплошная Ялта. А это интурист? До тебя доходит? А с чего вдруг? В этот самый интурист, разве можно нам, простым смертным? Мой дядя говорит, что можно. Потому что там, в интуристовских гостиницах, все было подготовлено для приема иностранных делегаций, а их-то и нет. Выступили на Олимпиаде, избежали. Ты ведь знаешь о бойкоте. Кто-то вовсе не приехал, а кто-то после соревнований сразу отчалил во своясе. Никаких поездок по нашей стране. Ой, хочу поехать в Ялту, Ялту, вместо иностранной делегации. Насладиться Крымом, и солнцем, и морем, и лучшей гостиницей. Едем. Нет, летим на самолете, чтобы скорее, чтобы сразу туда, в самую середину туристовского комфорта. А твой муженек не будет против? Не посмеет. Что он не понимает? Что значит летом гостиница для интуристов в Крыму, в Ялте? Это же случай. Нечаянная удача. И билеты на самолет будут. Для дяди это не проблема. Спасибо твоему дяде.